Глава девятая. «Ну, ты, ма, худала, конечно. Надо было с тёткой Своеньей посоветоваться. Но ты ведь сама себе умница». Я слушала уже ставшее привычным ворчание соседки. Мы шли к городской ратуше в компании ее мужа, господина Тикса. Это был грузный мужчина за шестьдесят, слысенный, обрамленный венчиком седых волос, глубоко посаженными внимательными глазами и бровями, как у Брежнева. Хорошо, что он оказался немногословным и больше молчал. Но я то и дело ловила на себя осуждающие взгляды Эта Мерден берет у мастеров товар по меньшей цене, с нее же и рассчитывается. И то неделями приходится выбивать, зато продает с дикой накруткой. Откуда вы знаете, тетушка Свенья? Как откуда? Сосед у меня, кожевник, через три дома живет. Уже два месяца не может свою долю выбить. Сказал, что в жизни больше ничего ей не отдаст. Можешь сама у него спросить. Она активно жестикулировала и возмущалась так громко, что прохожие оборачивались и провожали нас недоуменными взглядами. Зато я с удовлетворением отметила, что соседка надела мой кулон с эметистом, а в тон к нему фиолетовую косынку и такого же цвета юбку. «Как, говорите, зовут этого кожевника?» «Господин домич», — буркнул муж Свенги. «Ты что, не помнишь его? Всю жизнь на одной улице прожили». «Я чуть не дала себе оплеуху». Мне давно здесь не было, половину соседей успела забыть. Попыталась оправдаться я, а тетка Свенья махнула рукой и пропела с ядом в голосе Ты-то, милый, точно домича, не забываешь. Ведь он, кроме пошива сумок, еще и настойки и дрюнейшие делает. Ой, не начинай! взмолился тот, но свенью уже понесло. И все же хорошие мне соседи попались. Надо будет и с кожевником познакомиться, посмотреть, что продает, как ведет дело. Лишним не будет. В моем случае чужой опыт бесценен, но, как водится, вначале мы предпочитаем набивать свои шишки. А вот об украшении с волосами заступницы я пока никому не рассказывала. Как и о том, что у меня есть небольшой запас кабашонов. Ночью я вспомнила, что когда-то заказчица просила меня сделать колечко с этим камнем. Говорил, он женщинам помогает. И там, и тут рутиловый кварц считается истинно женским талисманом. Я планировала привести в порядок вещи, оставшиеся после жены ювелира, но сил не осталось. Зато обновила подарочек тетке Своенье. От души намылась новым мылом и выстирала платье. Вода здесь была не такая, как дома. От нее кожа и волосы не пересыхали, напротив. Становились мягкими, как у младенца. Еще обследовала библиотеку Малкольма. Я отобрала книги, которые собиралась изучить в первую очередь. Это был невероятно полезный справочник камней и минералы пособие по ювелирному делу и история королевства Энвейер, в которое меня занесло. Так я и уснула, на диване с тяжелым талмудом на груди, и спала беспокойно. То новые идеи лезли в голову хоть веником Гани, то мерещились какие-то тени и шорохи, то казалось, что воры лезут в окно. «Вот и пришли», — объявила соседка. Считалось, что ратуша — это лицо города. Главное здание Кирлига выглядело строгим и элегантным. Простые формы, сдержанное убранство, высокие двери и колонны, широкие окна. Крепкая башня с колоколом и часами, их бой разносился над городом каждый час. У входа нас ждала госпожа Миления, сестра Свеньи, пожилая худощавая женщина в сером платье и шляпке, украшенная цветком с мятыми лепестками. Волосы ее были стянуты в пучок так туго, что кожа на лбу казалась натянутой. Она работала смотрительницей приюта, в котором жили мои племянники. У нее и тёти Свэньи не было ничего общего, за исключением, пожалуй, взгляда. Обе умели глядеть так цепко, что становилось неуютно. Я сразу почувствовала себя не в своей тарелке. «Это и есть Танита?» — спросила Миления у сестры и поджала тонкие губы. «Она самая. Ты ведь помнишь ее, Мэл?» Несколько секунд глаза Лазера скользили по мне, изучая и щупая. «Как должно быть ее дети боятся?» Выглядит как настоящая корга. «Не хочешь сегодня племянников проведать? Я им сказала, что ты вернулась в город. Дети очень хотели тебя увидеть», — чопорно произнесла госпожа Миления. «Конечно она их проведает», — Свинья ткнула меня локтем в селезенку. «А ты не волнуйся. Танита взялась за ум и готовится к возвращению племянников в родной дом. Сначала я должна убедиться, что она сможет их содержать». Еще один тяжелый взгляд. По коже ровным строем побежали мурашки. И проверить жилищные условия. «Как скажете. Начала я, но тётка Свинья опять перебила. Да всё там в порядке. Я уже проверила, а ты ведь знаешь, какая я дотошная». Госпожа Миления обдала сестру холодным взглядом и первая прошествовала ко входу в ратушу. «Давай, Танита, пошевеливайся», — поторопила меня Свеня. То, что сестрица согласилась пойти с нами, уже большая удача. Я тоже так считала, но теперь волновалась не из-за документов, а из-за детишек, с которыми предстояло встретиться уже сегодня. Как я буду смотреть им в глаза? Как они меня воспримут? Одни вопросы, но уверена в одном. Двойняшки обижены на тетю Таниту. Значит, простой жизни мне не светит. Мы дождались приема у писаря, который занимался выдачей документов. По лицам господина Тикса и госпожи Милении было ясно, что они мечтают как можно скорее покончить со скучным делом. Эти двое время от времени принимались ворчать, мол, какая-то Танита -то Растяпа, документы прозевала. И куда ей детей? Удивительно, тетка Свенья даже заступалась за меня перед ними. Наверное, переживала, что у нее хотят отнять титул главной ворчуньи и право учить меня уму-разуму. Работник думал обо мне не лучше, чем сестра и муж Свеньи. Писарь скучающим тоном прочел целую лекцию о том, что документы, удостоверяющие личность, надобно беречь как зеницу ока. И что таких растеряшек у него каждый день по пять человек. Ходят, тут просят, только от работы отвлекают. О том, что выписывать документы это и есть его работа, я напоминать не стала. Фамилия Зарвир была ему явно знакома. Несколько секунд писарь смотрел на меня, сощурившись. Помню вас, помню. Это ведь я десять лет назад выписывала вам именную грамоту. Вам тогда только семнадцать стукнуло. Но все равно нужны подписи свидетелей». Он указал, где надо расписаться, а потом опустил печать на расплавленный сургуч. Аналогом паспорта здесь была именная грамота. Чтобы заполнить ее, писарю пришлось отыскать данные о от Анити Зарвир в толстом журнале. Когда процедура была окончена, я уже не знала, паниковать или радоваться. С каждым прожитым днем, с каждым событием я вырастала корнями в этот мир, становилась его частью. Это даже было естественно, что ли, словно я вернулась на малую родину спустя много-много лет. «С вас один серебряный», — протянул писарь, пряча в ладони зевок. «Ну и цены. Совсем совесть потеряли в этой своей ратуше. Поняв, что мне не хватает, тетка Свенья закатила глаза и опустила на стол перед писарем блестящую монету. «Что бы ты без меня делала?» — спросила самодовольно. На улице мы с соседями распрощались, и я осталась наедине с госпожой Миленией. Недовольная тем, что ее драгоценное время потратили на ерунду, женщина фыркнула и спросила. «Так ты со мной или нет?» «Конечно, я с вами. Мне надо увидеть племянников». «Как их зовут? Вроде мальчика тимаша а девочку Варда». Смотрительница приюта наняла извозчика, и мы покатили по улицам Кирлига. Надо бы как-то разговорить эту тетку, задобрить, а то сидит напряжённая, до да взгляда из-под лобья кидает. «Спасибо, что подтвердили мою личность, госпожа Миления. обратилась я к ней. «Не нужны мне твои благодарности». Она охмыкнула и уставилась в окно. «Ты лучше скажи, зачем тебе эти дети сдались? Ты не привыкла к ответственности Танита. Жила для себя. Сейчас вот обнадежишь племянников, а потом хвостом махнешь и как звали». Упорхнешь снова в столицу, а Тима Шеварда опять без родственников останутся. Слова этой женщины меня возмутили, но в то же время я ее понимала. Она как-никак переживала о судьбе подопечных. Дети не игрушки. Нельзя их забрать домой, а потом сдать обратно в магазин или подарить друзьям, когда надоедят. «Думаете, я испугаюсь и сбегу?» Госпожа Миления дернула плечом и поправила шаль. «Суэнья, конечно, говорит, что ты за ум взялась». Но я тебе все равно не доверяю. Растить детей лучше в полной семье, чтобы доход стабильный был. А ты, случишь, что к кому побежишь? У меня будет свое дело, можете не сомневаться. Многие говорили, что у меня есть торговая жилка, я не пропаду. Я о племянниках позабочусь. Она строго поджала губы. Ты складно говоришь, но разговорчики — это одно, а дело совсем другое. Сначала убеди меня, что справишься. Хочет доказательств? Хорошо. Сказала я решительно. «Скоро моя лавка заработает и будет приносить доход, и это вас устроит?» Госпожа Миления кивнула. «Устроит. Мы приехали, выходи. Поговоришь с Вардой и Тимошем, узнаете друг друга. Ты их даже ни разу не видела, а родной теткой зовешься. Может, эта встреча убедит тебя скорее наладить свои дела. А может, они в глаза тебе посмотрят и в приюте остаться захотят». Здание приюта пряталось за стеной из желтого кирпича. Госпожа Миления постучала в ворота колотушкой, и через несколько секунд нам открыл мужчина в форме и картузе, прикрывающем лысую макушку. Последние слова этой женщины звенели в голове, как надоедливые мошки. «Возможно, я не понравлюсь детям, но им придётся смириться, ведь домой-то вернуться хочется. Я не собираюсь быть для них злой тёткой, но и крутить с собой нельзя разрешать». Где-то я слышала, что стоит взрослому утратить авторитет, пиши пропало. Дети не будут слушаться и сядут на шею. Но почему все так сложно? И опять проскользнула слабая, недостойная мыслишка. А может, ну это все. Получишь от оценщика деньги и уедешь прочь из этого города, где тебя никто не знает. Документы теперь есть. Во мне говорил страх. Как бы ни храбрилась и не настраивалась себя на позитив, я боялась не вытянуть. Проколоться, выдать себя, не суметь сладить с чужими детьми и полюбить их. Боялась, что мы будем враждовать. Только сейчас я заметила, что мои пальцы комкают подол платья. Замерев на тропинке, ведущей к крыльцу, я подняла голову. В окне второго этажа торчало любопытное девчачье лицо. Девочка прислонилась носом к стеклу и скорчила рожицу. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а потом госпожа Милене велела торопиться. «Танита, ты чего там застыла?» У детей скоро обед, а потом дневной сон и занятия. Никто под тебя подстраиваться не будет. Смотрительница завела меня в комнату для встреч. Внутри был небольшой стул и несколько стульев. Две катки с цветами, напоминающими лупухи, Окно без штор. На полу потертый ковер. Да, не весело. Все здесь какое-то серое и строгое, как и сама госпожа Миления. Но не думаю, что она ведет себя с детьми как злюка. Просто холодная какая-то, чёрствая. И тем не менее в голосе звучало беспокойство, когда она говорила о Варде с Тимошем. За дверью послышались шаги, и я внутренне подобралась. «Вот так, сюда проходите». Меления по очереди впустила ребятишек. «Давай, это они Танита, смотри только недолго». Дала последнее напутствие и исчезла. Мальчик и девочка замерли у входа. Они осмотрели комнату и остановили взгляды насторожённых глаз на мне. Свинья говорила, что им по девять. В принципе, на свой возраст они выглядели, только были бледными и худощавыми. Сестра чуть выше брата, это ее я видела в окне несколько минут назад. Волосы обоих торчали каштановыми пружинками. Шевелюра Варды была собрана в два хвоста над ушами, у Тимоша на голове сидела летняя шапка с козырьком. Лица обоих покрывали едва заметные веснушки, глаза были темными, большими, а ресницы — длинными и пушистыми. «Красивые ребята, что сказать?» Унаследовали от родителей лучшие черты. Сейчас они были слегка смущены и растеряны, но не испуганы. Чувствовался в них характер. Девочка опустила глаза, но за мгновение до этого я успела уловить во взгляде луковые искры. Наверное, пора начинать разговор. Я кашлянула и произнесла с улыбкой: Привет, меня зовут Танита, и я ваша тетя. Мальчишка моргнул, потом наклонился к уху сестры и произнес громким шепотом. Слышишь, Варда? Кажется, заклинание сработало. Если бы я не сидела, то упала бы точно. Хотелось воскликнуть: чего, какое еще заклинание? Несколько секунд я глядела на двойняшек глупо хлопая ресницами, а потом стиснула зубы и сделала глубокий вдох. Вот только не говорите мне, что эти пройдухи что-то нахимичили, и из-за их проделок я провалилась в люк. Тише ты! – шикнула Варда, зажала брату рот ладонью и посмотрела на меня невинными глазенками. «Мы просто играли с ребятами». Мальчишка сдвинул ее руку и пробубнил обиженно. «Почему то нас не забирала? Мы тебя ждали, а ты все не приезжала». Меня охватили совершенно иррациональные муки совести и стыд за тониту. Я сделала манящий жест и произнесла. «Может, присядете? Поговорим?» Я слышала, что с детьми надо не сюсюкать, а разговаривать, как со взрослыми. И что они понимают больше, чем мы думаем. А про заклинания еще спрошу. Может, и правда всего лишь детское баловство, а я уже придумала не весь что». Переглянувшись, ребята медленно приблизились и заняли свободные стулья, насупились. Они напоминали недоверчивых зверьков, которых может спугнуть любой громкий звук. И я точно не внушала им симпатии. «Значит, тебя зовут Тимоша, а тебя Варда». Я оглядела двойняшек по очереди. «Приятно познакомиться». Мальчишка фыркнул. «Спасибо, хоть имена выучила тетушка. Сестра метнула на него строгий взгляд. «Что?» — огрызнулся он и сложил на груди руки. «Папа говорил, что ты нас забирать не хочешь, что мы тебе чужие, а буза ненужная. А сейчас почему передумала?» В комнате воцарилась неловкая тишина. Я тяжко вздохнула. «И за что мне все это?» Обиженных детей не хватало для полного счастья. «У меня были проблемы, Тимош». Как только я с ними разделалась, сразу поспешила сюда. Во взрослой жизни не все так просто и однозначно, как кажется. Мальчишка не поверил, ответил колючим взглядом и принялся раскачиваться на стуле. Комнату тут же наполнил раздражающий скрип, от которого у меня разболелась голова, и он это понимал, чертёнок. Варда нервно теребила подол серого платья до колен. Потом вдруг спросила. «Мы сейчас пойдем домой. Я очень хочу вернуться туда». В ее голосе было столько отчаяния, рубкой надежды и страха, что ей откажут. Я сама будто бы влезла в их шкуру, ощутила себя никому не нужной сиротой без своего дома и поддержки. Этих детей было так жалко. Никуда она нас не заберет. Прихапает себе наше наследство и поминая, как звали. Буркнул Тимош. Он натянул свою шапку еще ниже на лоб. Надулся весь и стал похож на злобного хомячка. Варда ахнула. «Да что ты говоришь, дурак? Тетя с нами так не поступит, ведь правда?» Две пары глаз уставились на меня в ожидании ответа. «Не волнуйтесь, я не собираюсь лишать вас родного дома. Но сегодня у меня не получится забрать вас. Надо все подготовить и госпоже Милене убедиться, что я смогу вас содержать». Варда закатила глаза и опустилась лбом на сложенные руки. «О, нет, мне надоело ждать, я так хочу домой, в свою комнату». Разговор выходил каким-то дурацким. Я чувствовала себя беспомощной перед этими двумя, хотя представляла, что все будет иначе. Суровая правда. Я не знаю, как правильно общаться с детьми. Они не такие сговорчивые и веселые, как в рекламе по телевизору. Я прекрасно понимаю, что вам здесь не нравится, но потерпите немного, пожалуйста. Произнося эти слова, я со страхом понимала, что не получится от них отмахнуться и сделать вид, что ничего не было. Как там папа говорил? Надо жить по совести? Вот и сейчас совесть подсказывала, что бросать этих детей нельзя. Им в этом мире совсем не на кого положиться. «Кстати, вы что-то говорили насчет заклинания?» Я задумчиво постучала себя по подбородку и посмотрела сначала на Варду, затем на Тимоша. «Что вы имели в виду? Вы умеете колдовать?» Ребята переглянулись. Тимош сощил шапку и почесал взъерушенную макушку. Э, ну, мы просто играли». «В магов», — подтвердила Варда. «С Лизой и Саймоном». «И как же вы играли?» Оба потупились, мальчишка даже покраснел. Потом резко вскинул голову и начал оправдываться. «Да какая разница? Мы дети, любим играть, что непонятного-то? Мы и в магов играем, и в разбойников, и в принцев с принцессами. Чего ты к нам пристала, тетушка? «Да уж, по нему театр плачет. Странно все это». «Подозрительно. Быть может, мне не показалось, и детки на самом деле виноваты в том, что я оказалась в другом мире». Мироздание услышало их желание и решило отправить меня им на помощь. Но как? И почему именно я? Я ведь не Мэри Поппинс и не мать Тереза. Все это звучит слишком невероятно. Хотя чему я удивляюсь, тут драконы до сих пор где-то шастают, и магия на каждом шагу. «Не обращайте внимания тетя Танита», — спокойно произнесла Варда. Мне показалось, что она еле сдерживается, чтобы не отвесить брату под затыльник. Тимош иногда несет всякую ерунду. «Не, так от них ничего не добиться. А угрозы и запугивание настроит их против меня еще сильнее. Но я обязательно узнаю, что скрывают племяннички». Вдруг Тимош опустил руки на стол. Рукав рубашки задрался, и я увидела синяк на запястье. «Ребята, вас тут не обижают?» — спросила осторожно. Мальчишка поймал мой взгляд и поспешно опустил рукав. «Пусть только попробуют. Сразу получат в зубы». «А синяк откуда?» как откуда, просто играли». И снова сделала лицо простачка. «Он дерется со всеми. Нас тут не любит», — со вздохом пояснила Варда. «Этого еще не хватало. Надо будет поговорить с госпожой Миленей. Что за беспредел тут творится?» «Почему? В чем причина?» — спросила я девочку. «Говорят, что мы из семьи богатеев. Кто-то прознал, что папа был ювелиром, и нас за это гнобят». Варда сложила руки на груди и отвернулась. Но я успела заметить, как задрожали ее губы. В этот миг дверь открылась, и на пороге возникла смотрительница. Варда, Тимаш, пора на обед. Скомандовала госпожа Миления, и ребята нехотя сползли со своих стульев. Я вас еще навещу, пообещала напоследок. «И надеюсь, что следующий визит пройдет удачней. У дверей дети обернулись, и во взглядах мелькнуло ожидание как будто они хотели верить, что с моим появлением их жизнь изменится к лучшему».